Алина Ланская, Частная Академия, Книга 2, Осколки, Глава 1. Земля неумолимо приближается. Вдалеке уже чернеют точки зданий длинной линии автомобильных трасс на белом снежном фоне. Я вглядываюсь в иллюминатор. Совсем скоро увижу кампус Академии. Огромную благоустроенную территорию и несколько малоэтажных зданий лучшего частного вуза нашей страны. Смешно и очень больно. Пристегнитесь, пожалуйста. Улыбается мне проходящая мимо стюардесса, а я улыбаюсь ей в ответ. Я больше не боюсь летать, мне комфортно в воздухе. Мне страшно оказаться на земле, в Академии точных и естественных наук, где я учусь на первом курсе факультета физики. Я бы много отдала, чтобы не возвращаться сюда после каникул, но не могу себе позволить. К тому же я студентка на дотации, а в нашей частной академии это как выжженное клеймо. Самолет чуть потряхивает при посадке, но все пассажиры дружно аплодируют пилотам, как и я. Хотя мне не хочется выходить из салона. Ладно, Мира, ты справишься. Баев за месяц ни разу о себе не напомнил, не намекнул, что ему по-прежнему есть до меня дело. Может, зря я психую, и он оставит меня в покое. Стыдно признаться, но несколько раз я гуглила новости о нем и о его предстоящей свадьбе. Ничего. На странице его идеальной невесты только светская жизнь, но без Артема Баева. Я понятия не имею, как он прожил этот месяц без меня. Когда захожу в здание аэропорта, воспоминания накрывают меня с удвоенной силой. Я, как его, услышу слова Артема, что нужна ему, что он хочет быть со мной, и что у него есть невеста. В мире таких богатых и могущественных людей, как семья Артема, брак, любовь и секс – это три параллельные прямые. Я так не смогу. Все, хватит мира. Баев в прошлом, тебе больше не придется выполнять его прихоти убираться в его пентхаусе и жить с ним под одной крышей. Исключительно учеба и ничего, кроме учебы. Стану лучше в этом аду богатых и всемогущих, и никто не посмеет меня и пальцем тронуть. Злюсь на себя, что дала слабину, что снова позволила эмоциям взять верх. Нужно думать о том, как найти свой чемодан, куда мама чего только не напихала, и главное — доехать до академии. Завтра уже занятия, я оттягивала свое возвращение как могла. Мне даже из деканата дважды звонили — Спрашивали, когда приеду, ведь Академия заботится о своих студентах и всегда организовывает трансфер до кампуса. Но сначала отправляю родителям смс что долетело. «Где можно багаж получить?» — спрашиваю я у сотрудницы аэропорта. «Рейс из Екатеринбурга, пересадочный. Вообще-то, я из Читы летела». «Прямо и направо», — отвечают мне. «Но придется подождать?» Через полчаса мне, наконец, удается вызволить свой чемодан. Иду к выходу, И чем ближе я к заветным дверям, тем сильнее меня охватывает волнение ожидания чего-то необычного. Не могу удержаться и разглядываю лица встречающих людей. И замираю на месте, только сердце бьется, как оглашенное. Вот-вот вырвется из груди Артем. Он смотрит на меня своим ферменным холодным взглядом, и невозможно понять, что он чувствует, чего хочет, но раз приехал... Меня накрывает горячая волна радости, смущения и страха, а еще боли. Мне больно смотреть на того, кто разбил мне сердце, кого я безуспешно пыталась забыть. Жадно всматриваюсь в красивое и жесткое лицо. Артем не изменился за этот месяц. Все так же безукоризненно, хорош собой. Аура власти и уверенности в своем превосходстве тоже никуда не исчезла. Он не двигается с места, стоит, спрятав ладони в карманы черного пальто. Он ждет, ждет, что я сама к нему подойду. Нет, этого не будет. Морок спадает, я пытаюсь овладеть собой. Заставляю себя отвернуться и решительно делаю шаг вправо. Держу за ручку чемодана как за спасательный круг, стараюсь не смотреть на Артема, но чтобы выйти на улицу, мне все равно придется пройти рядом с ним. Между нами остается всего несколько шагов, когда передо мной неожиданно возникает незнакомый молодой мужчина. Первая мысль. Он меня с кем-то перепутал, потому что уверенно кладет ладонь на мой чемодан. Мирослава Шанина? Спрашивает он, хотя по его лицу видно, он прекрасно знает, что не ошибся. Первый курс физфак-академии. Удивленно рассматриваю незнакомца, даже присутствие Баева меня уже не так нервирует. Мужчина лет 30, точно не студент, высокий брюнет с легкой щетиной на щеках. Широкий лоб, короткие волосы, зачесанные назад. Но главное, очень умные глаза и доброжелательная улыбка. Интересно, кто он? Да, это я, смущенно улыбаюсь. А вы кто? Меня зовут Аркадий, я сотрудник академии. Меня попросили вас встретить и отвезти в кампус. «Поехали, если вы готовы». Он ждет моего ответа, а за его спиной стоит Артем, и вид у него такой, что я понимаю. Недолго этот Аркадий проработает в Академии. Новенький, что ли? Нет. Бросает ему Баев и уже мне другим тоном. «Здравствуй, Мира». «Привет». Настороженно мямлю я и сглатываю комок в горле. Слишком хорошо я знаю этот взгляд Артема, которым он сейчас пронизывает невесть, откуда взявшегося Аркадия. «Баев, верно?» спрашивает мужчина. «Артем, внук сина Трабаева, который основал эту академию. А еще у него есть прозвище «Темный», и он его с лихвой оправдывает». Артем слегка кивает и не сводит взгляда с Аркадия, игнорируя протянутую ему руку. Тот лишь пожимает плечами, а потом показывает нам свой пропуск в академию. «Мне, кстати, просили вам кое-что передать, Артем». Деловито произносит он, словно не замечая промелькнувшего в глазах Баева изумления. «Держите. Это письмо. Я даже чуть выгибаю шею» как будто смогу прочитать его содержание. А это вам, Мирослава. Аркадий с видом фокусника передает мне, похожий конверт. На нем лишь мое имя. В полном недоумении вскрываю письмо и принимаюсь читать.